Девушка протягивала мне этого зверька на вытянутых руках, сама готовая в любой момент отпрянуть назад. Всё в порядке, Таиша. Я уже пришёл в себя. Спасибо. Тем не менее, я всё же принял из рук гоблинской девушки и выпил вторую крысу, подняв шкалу утоления жажды ещё на 3 единицы. Если хочешь, вот ещё запасы живой пищи. Таиша указала на целую кучу полупридушенных зверьков у входа в шатёр стерва их приносит и складывает для тебя. Мне не доверяет, шептит, ядом плюётся, если я приближусь к этой куче. А там самых нижних давно следует выкинуть, они уже пованивать стали. А откуда шатёр взялся? Я с интересом рассматривал натянутые на деревянный каркас сшитые шкуры. Это я приказала оркам построить на месте твоего выхода из бескрайнего мира. Я ведь не знала, в какое время суток ты вернёшься. А днём тут солнечно,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 Странный цвет шкуры мифического пса объяснялся настройками серой стаи, в которых я выбрал для всех членов серой стаи камуфлированную окраску. Фимбултулю такой цвет шерсти решительно не шёл. В белоснежном виде мифический пёс выглядел гораздо круче. А вот с аппетитом у зверя было всё в порядке. Несколько не сомневаясь, собака-переросток тут же направилась к куче тушек и принялась пожирать всё без разбора, и ещё живых зверей, и уже откровенно пованивающих.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 что я разговариваю сейчас со своим будущим начальником. Видимо, это как-то отразилось на моём лице, так как хранитель рассмеялся. По корпорации шепчутся, что это проклятое место, на котором три директора сменилось за последние 2 недели. Но я не суеверный. Однако всё же решил лично познакомиться с сотрудником, так или иначе послужившим причиной увольнения трёх предыдущих директоров. Тимур, жду тебя завтра в кабинете, обсудим твои дальнейшие планы.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 Настоящая игра